Прежде всех веков. В православном символе веры эти слова во втором члене звучат так. «Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех век, рожденно, несотворенно». Конец примечания. Пожалуйста.